Глава 23 Убийца Ларнезия своей последней атакой вызвала ядовитую бурю, что уничтожило все население мира Рандаль. Ее доблесть навсегда запечатлена в памяти материя Райдуны. Так, тоже не то. Райтем мысленно закрыл кристалл и перешел к следующей истории. Он сидел в своих покоях и просматривал местный эпос, что оказалось довольно занимательным делом. В отличие от земной литературы, инфокристаллы позволяли быстрее получать данные, дополняя их визуальными образами. Это делало изучение чужой культуры более увлекательным и быстрым занятием. Артем изначально собирался быстро все посмотреть в поисках нужного, но проникся и стал изучать все подряд. Разумеется, особый менталитет общества вездесущий сыграл здесь немалую роль. Сказки или легенды в основном представляли собой жизнеописание тех или иных адептов. Их герои переживали такие ситуации и события, что никакой фантазии и выдумки не требовалось. Все и так было чертовски невероятным и интересным. Во главу угла ставили такие добродетели, как защита своих интересов и результативность действий. Убийство разумных вообще не воспринималось чем-то зазорным. И это было абсолютно нормальным для общества, где не водилось понятие ценности каждой жизни». Интересы разных существ пересекались, порождая конфликты. Конфликты, в свою очередь, создавали множество жертв. Иными словами, насильственное лишение жизни в глазах местных было частью миропорядка. Подобное можно считать беспрецедентной жестокостью, но Артем в этом видел честный подход. Даже на Земле, где всегда громко кричали о ценности жизни, войны и геноцид шли рука об руку с цивилизацией, не прекращаясь никогда. Человек продолжал просматривать чудесные истории одну за другой. Герои их творили невообразимо страшные дела. Наконец ему попалась одна, где некий воин Рафал поразил владыку Квамдей. Этому моменту читатель уделил особое внимание и, наконец, нашел то, что искал. «В своей скорости Рафал сразил ненавистного лича. Вот только он не знал о ко мне души, что враг вскрывал в убежище». «Вот оно!» — Молние промелькнула мысль. Адепт продолжил изучение кристалла. Сущность лича вернулась в Камень Души, где и возродилось в заранее приготовленном вместилище. Рафал не догадывался об этом. В самоуверенности и торжестве своем он потерял бдительность, за что вскоре поплатился. Он вместе с семьей был отравлен и попал в плен к вамдеи. О дальнейшей судьбе воителя ничего не известно. Таково жизнеописание великого Рафала некогда владеющего великой силой, канувшего в небытие. «Вот же оно как», — сказал услух Артём. Разумеется, его заинтересовал не бесславный конец пути Рафала, а момент с переселением души. Однако по логике вещей все происходило верно. Камень выступает в роли якоря для души, после чего она занимает новое, заранее приготовленное тело. Раздумывая над этим, игрок понял, что помимо камня требуется выращенный клон тела. Эта версия казалась наиболее верной. Артем вспомнил, что анах воскрешение и камень души — это технологии, созданные к вам, да и для самих себя. Нежить и сделать материальное вместилище вообще не составляет труда. А вот для живых существ, решив же похитить чужой труд, придется пораскинуть мозгами. Впрочем, здесь не должно возникнуть трудностей. Учитывая атрибутивные способности, найти адепта плоти, который вырастет в клона, будет проще простого. Главное, опять же, не привлечь чужой интерес. «Ладно, хватит сказочек» он отложил кристалл жизни описаниями в сторону. Изучать их адепта решил в свободное время, пока будет отдыхать от других дел. Конечно же, Артем не собирался умирать в ближайшем будущем, но он хотел закрыть вопрос камнем души поскорее и успокоить свои тревоги. Понимание, что в рукаве всегда имеется план «Б», придаст уверенности в делах. Особенно сейчас, когда горячие события неумолимо приближаются с каждым днем. С прошедшего похода в торговые палаты знати который Шафет немудрёно назвал верхним рынком, прошло несколько недель. За это время Артем начал изучать купленные каталоги артефактов и потихоньку сбывать на аукционе те из них, что не должны вызвать резонанс. Дело продвигалось медленно. Да собственный игрок не очень-то с этим заморачивался, занимаясь скорее по остаточному принципу. Все основное время уходило на тренировки, занимался ими мужчина и сейчас. К сожалению, захваченный военачальник стал жертвой ритуала. Тренировать усмирение атрибута оставалось только на более слабом солдате Гегемона. Тот не проявлял никаких признаков недовольства, ведь ему оставили жизнь. А пока адепт жив, всегда есть надежда выбраться из переделки. артем не забывал уделять время второму своему навыку – власть силы. Теперь он не понаслышке знал, насколько эффективна энергия круговерти, и желал поскорее улучшить над ней контроль. Тренировки с этой способностью оказались проще. При себе у него был запас золотой энергии выполнить которую не составляло труда. Кроме того, страстно хотелось получить третий навык приказа, но тут все было туманно. Атрибут будто обладал собственной волей и открывал адепту навыки, когда хотел. Оставалось надеяться, что последний взятый эффект, мастера атрибутов, поспособствует в этом нелегком деле. «Фух, достаточно!» У воли Артём погасил золотой огонек, парящий над ладонью. Высвободившаяся энергия разлетелась искорками. Но адепт тут же поймал их и поглотил. Потеряв он прислушался к себе и с удивлением понял, с начала тренировки прошло уже больше десяти часов. Это было неудивительно. Работа с силами, находящимися за пределами понимания, увлекала. Мужчина начинал понимать, почему иные адепты уходили на целые годы в уединенной тренировке и умудрялись не зайти с ума. Все было просто. Поглощенные жаждой самосовершенствования, они просто теряли счет времени. Игрок осмотрел себя и прислушался к ощущениям. К одежде не пристали эманаться энергии, а значит, можно возвращаться. Привычным усилением воли он создал портал. Вышел уже в портальных покоях башни организации. Из-за недоверия всеми своими делами он занимался в недавно подчиненном замке-артефакте, пребывавшем где-то в глубинах подпространства. С каждым днем порталист все больше и больше осознавал, насколько удобно пользоваться этим необычным местом. Неудивительно, что и знать, и гегемоны, В свое время желали завладеть подобным сокровищем. Исказив пространство, Артем замел все следы перехода. Теперь никто не сможет определить, куда проталист организации путешествует. Ему уже приходили беспокойные мысли, что такое поведение может вызвать подозрение. Но, наблюдая за другими лордами, он понял, что все идет нормально. Именно вечная параноидальная защита своих секретов и есть самое естественное поведение трансцендентных владык. Телепортировавший свои покои, Мужчина еще пару часов изучал купленные недавно инфокристаллы. Закончил, когда настало время общей трапезы. Не то чтобы он проголодался, чувство голода или жажды вообще отошло на второй план. Дело было совсем в другом. В башню пребывало все больше и больше трансцендентных существ. Многие из них сейчас ждали будущих переговоров, а потому были относительно свободны. Большинство, конечно же, являлось на общей посиделке, дабы развлечь себя общением с другими адептами. Разве мог Артем пропустить такое событие? Человек взглянул на себя в зеркало. На нем были какие-то свободные одеяния по местной моде. Вполне приемлемый вариант. Трансцендентные существа вообще не обращали внимания на такие условности. Артем не раз видел коллег, разгуливающих в рваных или грязных одеждах. Правда, случалось это нечасто, и в исполнении лишь особо эксцентричных представителей. Подождав еще несколько минут, он понял, что Шафет сегодня не пойдет. Пожав плечами, вышел в коридор и отправился в знакомом направлении. Артем сам появлялся не на каждом обеде, а лишь по желанию, когда уставал от тренировок. Преодолев весь путь в одиночестве, адепт подошел к большим дверям. Двое слуг с поклонному распахнули их, пропуская уважаемого владыку в обеденную залу. Войдя, человек краем глаза отметил, что убранство помещения в очередной раз изменилось. Общие трапезы накрывали раз в сутки, и каждый раз интерьер менялся кардинально. Например, сегодня все стены были отделаны синим камнем с золотыми орнаментами. На стенах красовались изображения каких-то явно подводных монстров из неведомых миров. Некоторые из них выглядели опасными, а некоторые довольно мерзкими. Порталист неспешно приблизился к стоящему в центре столу, за которым уже сидело несколько лордов. Столешница была круглой формы, чтобы не возникло конфликта на почве посадочных мест. Транслировав всем мысленные приветствия, игрок занял пустующий стул. Сзади подошла одна из свободных служанок. Сегодня Артем не испытывал голода. Потому кивком указал только на один из напитков с каким-то фруктовым запахом. Пригубив сладкого нектара, он прислушался к разговору. Так вот, делегация от Божественных миров должна прибыть ближе к переговорам, вещал Лорд Крин, маленький антропоморф, похожий на лысого ребенка. Я слышал, что туда явятся даже старшие божества. Заметьте, я сказал это во множественном числе. После фразы повисла пауза. Все обдумывали услышанное. Артем уже привык, что переговоры Альянса и гегемонов самая горячая тема. Даже трансидентным лордам не удавалось скрыть беспокойство при ее обсуждении. Это лучше всяких предчувствий говорило о масштабе происходящего. «Драка будет добрый! усмехнулся в шерости лорд Гевара. Двухметровый детина он напоминал расу вуки и звездных войн. Правда, совсем не таким милым. Добрый? Лорд Крим повернулся к нему. Для кого, по вашему мнению? «Для тех, кто готов применять силу», — глядя в глаза собеседнику, ответил тот. «Мои адепты наделены ею не для того, чтобы плести трусливые интриги. Мы должны идти по мирам вместе с вездесущей». «Как вы уверенно рассуждаете вездесущей?» — саркастично усмехнулся Карник. «Уж не видите ли себя проводником моей воли?» Оба разумных некоторое время в упор смотрели друг на друга. Похоже, отношения между ними были натянуты. Артем навострел но, как всегда, не торопился с вопросами и поддерживал безразличный вид. «Не нужно быть ее проводником, чтобы знать некоторые вещи», — рыкнул Гевар. «Те же божественные ублюдки. Более скользких союзничков и придумать-то сложно». «Тяжелые времена, брат Гевар, требуют необычных решений», — слегка усмехнулся Галдес. «Это не нашего уровня вопрос. Не нам его и обсуждать». Гевар тяжело посмотрел на вмешавшегося лорда, но промолчал. Ратем заметил, что Галлос не пропускает ни единой трапезы. Этот хитрец был слишком скользким типом, иногда напоминающим местного особиста. Именно поэтому протали старался по минимуму вмешиваться в разговоры. Мохнатый здоровяк явно хотел что-то ответить, но тут все почувствовали приближение нового действующего лица. Гость, вернее, гости прямо-таки фонтонировала силой, не сдерживаясь. Короче говоря, вела себя не так, как подобает местным обычаям. Двери резко распахнулись, и в зал вошла женщина. Крепкая, но изящная фингурка пряталась под плащом из тяжелой ткани. «Фух!» Эрли, а это, конечно же, была она, упала в кресло рядом с Артемом и сняла глубокий капюшон. «Умаялась!» Она мяукнула всем приветственную эмоцию и широко улыбнулась. После этого сама взяла графином бокал и налила себе напиток. Артем мысли отметил, что за такое упущение кто-то из слуг лишится жизни. «Приветствую, уважаемый Эрли», — Первому слово взял Галдас. Надеюсь, твой путь был легок, а дела увенчались успехом. «Ха-ха-ага, легок, как же!» «И вообще, Галдас, давай обойдемся без этих твоих». Женщина махнула рукой, видимо, не найдя слов, характеризующих слащавое поведение, или не пожелав высказывать их вслух. Своим эпатажным появлением она сразу стала центром внимания. Игрок тоже сидел молча, решил расспросить ее о делах позже. «Да ка мы не виделись, Владыка Эрли», — заметил мохнатый здоровяк. «Как ты? Я слышал, ты завела ученика». «Он справа от нее и сидит», — недовольно поправил его коротышка. На это Гевар только пожал плечами. К подобной информации он действительно относился равнодушно. Присутствующие задали гости еще пару дежурных вопросов, на которые та отвечала нехотя и с слинцой. Кстати, что касается уважаемого Артема, взял слово Галдес. Эрли, ты будешь еще куда-то отлучаться? Он единственный, верно произносил его имя. Мужчина искренне недоумевал, как этот чертов трансгендер разобрался с тонким моментом слетом произношения. Крыло следило в его таинственных способностях. Разве что по мелочам, тем более у меня личный порталист. Она наклонилась и приобняла Артема. Такой понебратский жест вообще казался невозможным и от кого другого расценивался бы как оскорбление. Только Эрли с присущим ей шармом делала это все непринужденно и естественно. Остальным лишь оставалось воспринимать ее поведение как должное. «Ты обещала, что подготовишь ему экипировку», — намекнул Гандас. «Я надеюсь, этим ты и замерзся в ближайшее время. Дело непростое, а время уже поджимает». «Без тебя решил умник» как бы в шутку сказала женщина, но что-то в её словах заставило скользкого собеседника немедленно оставить тему. Отвернувшись от него, Эрли сосредоточила внимание на подопечном. «О-о-о!» протянула женщина, в виде заметное что-то ей одной. «Ну, не обманываешь ожиданий. Каждый раз, когда тебя вижу, наливаешься новыми красками силы». Сравнение звучало странно. Адепт мысленно задался вопросом что же за навыки восприятия у эрли и как много она может ими ощутить впрочем человек и сам ощутил что его наставница стала опаснее чем раньше это неудивительно не он один готовился к грядущим событиям стараюсь лии эрли нейтрально ответил адепт вы же сами меня учили громко рассмеялась наставница ответу чем то позабавила ладно давай оставим общество этих душных стариков На ее слова, как всегда, никто не обиделся. Все воспринимали поведение женщины спокойно. «Как скажете». рытем поднялся вслед за Эрли, и оба покинули зал. «Давай сразу наверх», — махнула рукой она. «Слетаем к одному вредному артефактору». Эрли была словно урагана. Игрок только ее увидел, а она уже куда-то его ведет и наверняка приготовила кучу дела. «С какой целью?» Поинтересовался человек, ступая по винтовой лестнице вслед за наставницей. Тот скользкий падочек прав, фыркнула та. Надо быстрее тебя экипировать. Я еще сомневалась, дорос ли ты, но теперь вижу, что хорош. Ты ведь и не потратил реагент из божественных тварей. Разумеется, нет. Я даже приобрел еще. Ах, кто бы сомневался? Ты не выбираешь легких путей. Похоже, что так, кивнула Артем и вспомнил знакомую фразу. Меня ведет тропа приключений. Знаешь, ты похож на этих героев из Казани. Интересно, сколько любопытных историй скрывает твои путешествия? Уверен, что меньше, чем ваши. Они заняли ожидающий их экипаж и полетели куда-то в вглубь города башен. Путь оказался совсем недолгим. Буквально 15 минут, и они приземлились на посадочную площадку небольшой изящной башенки из светлого камня. Здесь их уже встречал слуга который без лишних слов повернулся, предлагая гостям следовать за ним. «На самом деле за работу мастер взялся давненько», заметила Эрли, пока не шли. «Сейчас как раз оставалось внести финальные штрихи. Тебе должно понравиться». Рутём и правда было любопытно, что же приготовила для него наставница. Вместе они спускались по лестнице, чтобы попасть к неведомому артефактору.